«В интеллектуальном споре побеждает тот, кто стреляет первым» — правило Клинта Иствуда. Маленький инопланетянин молчал. Никаких чувств, даже отдаленно напоминающих страх, панику или хотя бы интерес, на его кукольном лице не отражалось. Лев пробовал и так, и эдак. Разговорить яйцеголового не удалось. В конце концов, Оболенский рассердился всерьез и, страшно оскалив зубы, склонился над ушибленным так, что его кулак, схваченный зажимом у запястья, оказался на одном уровне с носовым отверстием похитителя. Вот этот жест был понят безоговорочно и сразу. Держу пари, что мужчины всех планет бескрайнего космоса в чем-то трогательно одинаковы. Тонкие пальчики нажали какие-то кнопочки на ребре столешницы, и Абаленский разом обрел желанную свободу. Первым делом он выудил из-под шкафа тот самый пистолет и уже целенаправленно взялся за допрос с пристрастием. Судя по готовности к глубокожему к сотрудничеству, соображалка у парня работала. «Да — Да-да, мой глазастый друг, я без малейших колебаний пущу эту штуковину в ход, а она пустит тебя в расход поэтично предупредил Левушка. «Быть может, это не цивилизованно и отдает средневековым варварством, но вы первые начали. Нефиг было меня электрошоком запугивать. Так что активного милосердия от меня теперь и не жди. Ты все переварил?» Нелогичная система подачи информации. Речь строится на сложной взаимосвязи, недоступных пониманию символов, и скрытых образных ресурсов. Изо рта инопланетянина не вылетало ни звука. Он по-прежнему общался посредством телепатии. — Хуп, Побойся, Аллаха! Я и сам у тебя понял слово «три от силы». Давай как-то попроще, а? — Спрашивай, человек, — согласился голос. — Где два твоих боевых товарища? — Они обсуждают произошедшее в рубке управления полетом. Мы поддерживаем постоянную связь посредством высшего разума. Отличненько. Вот и пусть сидят там, не дергаясь. Иначе я начну изображать очень справедливого шерифа с жутко дикого запада. Буду палить навскидку, а все, что шевелится. Понял? Это неразумно. У тебя неоправданно высок уровень агрессии. Точно? Так неоправданно высок, что сам вздрагиваю периодически. А ну, говори, чего вы там с человечеством сделать задумали? Мы не причиним вам вреда. Так, на данном направлении линия перегружена. Лев угрожающе поднял оружие. Вопрос понял. Неожиданно легко признался допрашиваемый. Мы хотим только добра для всех разумных существ на вашей планете. Люди, как наиболее высокоорганизованный вид, могут принести большую пользу всем цивилизациям. Мы поможем вам преодолеть болезни и увеличить срок жизнедеятельности организма. Неплохо. Предотвратим войны и стихийные бедствия. Тоже ничего. Создадим практичные правительства, действенную систему организации и производства. И это нужное дело. Избавим от религиозных, политических, расовых и половых различий. Правильно, мне начинает нравиться ваша концепция благоустройства нашей. Что? Первоначально Абаленский решил, что просто ослышался. — А ну, повтори еще раз импотент плешивый, от каких различий ты решил меня избавить? — Различий на почве религии, общественных и социальных устоев, а также расовых и половых индивид... Голос в мозгу льва тихо увял до да подавленный нарастающий в недрах серого вещества, клокочущей русской яростью. Впрочем, я полагаю, не только русской. Немного людей на планете пришло бы в восторг от идеи полной отмены полов. В любом случае, я и мой друг не из их числа. Человек, не надо. Надо. Ну, да. Я еще отродясь никого не убивал. Ты будешь первым. Это нецелесообразно. Парализатор существует для успокоения и придания статичного положения, а не... «Готовься к вечной статике, гад!» Еще секунда, и лев бы наверняка нажал черную пластинку, расположенную на месте привычного спускового крючка. Но сзади раздался мягкий стук раскрывающейся стены. «Человек, положи парализатор. Сопротивление бессмысленно!» Аболенский презрительно скривил губы. За его спиной, отражаясь в полированном металле ящичка, стояли двое уходивших на совещание инопланетян. В их тонких ручках неуверенно подрагивало такое же оружие. О, наивные дети высокоразвитых цивилизаций! Они никогда не имели дела с грязными штучками отчаянного дворянина, насмотревшегося в свое время голливудских вестернов. Мгновение... И огромное тело багдадского вора, совершив немыслимый ковырок, скрылось за раскуроченным столом. Сверху показались две мускулистых руки. Одна держала за химок обалдевшего инопланетного благодетеля, другая недвусмысленно упиралась дулом парализатора ему в бок. «Это ничего не изменит. Нас все равно останется двое. Это больше, чем один». Неуверенно стукнулась в висок «Верно, но два — это уже меньше, чем три». Логично парировал он. «Почему ты не хочешь следовать путем высшего разума?» «Потому что у меня своя тыква на плечах». «Это неправда. Тыква на крупного овоща из семейства тыквенных». «Точно. Считайте, что в МГУ вы пройдете без экзаменов». Короче, репоголовые, или вы меня отпускаете, или я тут все крушу к ядрене фени. Разумное существо не сможет причинить осознанный вред окружающей среде. А я неосознанно, нагло выкрикнул лев и, примера ради, пальнул в синий огонек на потолочном осветительном приборе. Грохоту искры брызг получилось в изобилии. Двое инопланетян переглянулись, опуская руки. Похоже, такой непослушный пленник им попался впервые. Через полчаса голый Аболенский и все трое членов экипажа космического корабля сидели в рубке управления полетом, дипломатично обсуждая детали разумного выхода из сложившейся ситуации. Вся одежда Боленского была признана недостаточно гигиеничной и давным-давно выброшена за борт. Летающая тарелка пребывала в состоянии вольного парения где-то на высоте 500 метров над спящим Багдадом. На первый взгляд, галактическое время не особо отличалось от земного. Звездная россыпь на муаре неба уже не казалась такой холодно прекрасной. Понимание того, что и на иных планетах тоже есть жизнь, делало их сияние более теплым и домашним. Казалось, звезды и светятся на небосклоне именно за тем, чтобы показать – они живы, они счастливы, и они очень хотят друг другу в гости. Большим плюсом со стороны инопланетян оказался телепатический обмен информацией. Дважды повторять остальным ничего не пришлось, они и так были в курсе предыдущих разговоров. Однако, снисходя к примитивному уровню мышления Боленского – Ему еще раз обстоятельно объяснили все плюсы программы обновления человечества с помощью объединений высшего разума. Экипаж данной тарелочки прибыл из соседней галактики с многоступенчатым цифровым названием. Он был скорее разведывательным или научно-исследовательским, военных действий не производил, а живых существ похищал исключительно с познавательными целями. Лев царственно-снисходительно, как наивных детей детсадовского возраста, выслушал инопланетян и все их предложения, совсем согласился, по всем пунктам покивал и задал, в конце концов, один единственный вопросик. «Мужики, а зачем устранять различия полов?» «В нем нет логической необходимости. Продолжение рода гораздо перспективнее», «Проводить путем научного почкования и репродуктивного воспроизводства». «Угу!» — задумчиво почесал затылок Левушка. «Стал быть, все функции мужчины и женщины вы рассматриваете с точки зрения произведения потомства. Должен вас огорчить. Есть еще один очень важный аспект» который в таком щепетильном вопросе никак нельзя сбрасывать со счетов. «Какой?» В трехголосии впервые послышались нотки удивления. «Сам процесс», — загадочно объявил Оболенский. «Ладно уж, объясню поподробнее. Итак, с чего все начинается?»